Коктебель 5 мая 1911 года, после чудесного месяца одиночества на развалинах генуэзской крепости в Гурзуфе, в веском обществе пятитомного Калиостра и шеститомной консуэлы, после целого дня певучей арбы по дебрям восточного Крыма, я впервые вступила на Коктебельскую землю перед самым Максиным домом из которого уже огромными прыжками по белой внешней лестнице несся мне навстречу совершенно новый, неузнаваемый Макс. Макс легенды, а чаще сплетни, злостный. Макс, в кавычках, хитона, то есть попросту длинной полотняной рубашки. Макс сандалий, почему-то признаваемых обывателем только в виде иносказания, не достоин развязать ремни его сандалий. И неизвестно, почему... Страстно отвергаемых в быту, хотя земля та же, да и быт приблизительно тот же. Быт, диктуемый прежде всего природой. Макс полынного веночка и цветной подпояски. Макс широченной улыбки гостеприимства. Макс коктебеля. А теперь я вас познакомлю с мамой. Елена Оттабальдовна Волошина. Марина Ивановна Цветаева. Мама. Седые отброшенные назад волосы, орлинный профиль с голубым глазом, белый серебром шитый длинный кафтан, синие по щиколотку шаровары, казанские сапоги. Переложив из правой в левую дымящуюся папиросу. Здравствуйте. Е. О. Волошина, рожденная, явно немецкая фамилия, которую сейчас забыла. Нота Бене. Вспомнила. Птиц, 5 апреля 1938 года, при окончательной правке, 5 лет спустя, примечание Цветаевой. Внешность явно германского, говорю германского, а не немецкого происхождения, зигфрида, если бы прожил до старости, та внешность, о которой я в каких-то стихах, длинноволосым я и прямоносым германцам славила богов. То для женщины короткие волосы, то для германца длинные. Или же тоже, но ближе, лицо старого Гёта явно германское и явно божественное. Первое впечатление – осанка, царственность осанки. Двинется, рублем подарит. Чувство возвеличенности от одного ее милостивого взгляда. Второе, естественно, вытекающее из первого – опаска. Такая не спустит. Чего? Да, ничего. Величественность при маленьком росте, величие изнизу. Наше поклонение сверху. Впрочем, был уже такой случай Наполеон. Глубочайшая простота, костюм, как прирос, в другом немыслимо и должно быть неузнаваемо. Сама не своя, как и оказалось два года спустя на крестинах моей дочери. Елена Оттобальдовна из уважения к куму, моему отцу и снисхождения к людским навыкам, была в юбке, а юбка не спасла. Никогда не забуду, как косился старый замоскворецкий батюшка на эту крестную мать, подушку с младенцем, державшую, как ларец с регалиями, и вокруг купели, выступавшую, как бы церемониальным маршем. Но вернемся назад, в начало. Все. Самокрутка в серебряном мунштуке, Спичечница из цельного сердолика, Серебряный обшлак кафтана, Нога в сказочном казанском сапожке, Серебряная прядь отброшенных ветром волос. Единство. Это было тело именно ее души. Не знаю почему и знаю почему Сухость земли, Стая не то диких, не то домашних собак, Лиловое море, Прямо перед домом сильный запах жареного барана. Этот Макс, эта мать. Чувство, что входишь в Одиссею.